Ко всем партийным организациям. Проект письма ЦК РКПБ. Примечание. На проекте данного письма имеется резолюция Владимира Ильича Ленина, адресованная секретарю ЦК РКПБ, в котором говорится: "Я за немедленную рассылку, как бесспорные вещи". Письмо было разослано центральным комитетом партийным организациям во второй половине июля 1920 года. По нашим сведениям, вокруг Врангеля собралась группа опытных, отчаянных головорезов-генералов, которые ни перед чем не остановятся. Солдаты Врангеля сколочены в части великолепно, дерутся отчаянно и сдачу в плен предпочитают самоубийство. Технически войска Врангелевским жены лучше наших. Подвоз с запада танков, бронемашин, самолётов, патронов, обмундирования продолжается до сего времени, несмотря на заявления Англии о прекращении подвоза. Слабость наших войск, дерущихся против Врангеля, состоит в том, что, во-первых, они разбавлены военнопленными бывшими Деникинцами, нередко перебегающими на сторону противника, и во-вторых, они не получают из центра ни группами, ни одиночками добровольцев или мобилизованных коммунистов. Необходимо очистить эти войска от бывших военнопленных и регулярно снабжать их большими партиями добровольцев или мобилизованных коммунистов для того, чтобы создать в них перелом и дать им возможность победить лютого врага. Крым должен быть возвращён России во что бы то ни стало, ибо в противном случае Украина и Кавказ всегда будут угрожаемы со стороны врагов Советской России. ЦК обязывает вас усилить массовую агитацию в духе настоящего циркулярного письма и незамедлительно организовать регулярную отправку коммунистов на Крымский фронт, хотя бы в ущерб другим фронтам. Написано в июле 1920 года. Впервые напечатано в 1945 году в 35-м Ленинском сборнике.